Инг с самого утра крыл проклятиями на все стороны. Он хозяином разгуливал по дому, бронясь, на чем свет стоит. Бык ушел поглядеть, как идут приготовления к празднику, а Птах уже два дня не объявлялся в слободе. Влаксан сидел на скамье, поджав ноги, и мастерил праздничный наряд из ярких лоскутов до звонких бубенцов. Косой лениво развалился на полу, пощипывая струны на гуслях. Раскатистый звон бубенцов и музыка сливались с бронью Инга, отчего казалось, что здесь уже вовсю отмечают. — Вы хуже чертей! Осквернять праздник духов такой низостью! — ворчал Инг. — Отвали! — огрызнулся в локсан, наматывая на сапоги красные мешки. Глухой перезвон эхом вторил ругательством приятеля. Косой сел и придирчиво оглядел волка. — Охота тебе так конетелиться! Купил бы себя покраши! Видят духи! Третий день тряпье перешиваешь. Неужто весь задаток прогулял?» Волк покачал головой, не отрываясь от шитья. «Дурак ты, косой. Это ты можешь пойти и прикупить себе нырят скомороший. Либо думаешь, что не приметит мне кто того, кто княжича утащит. Колем будет нужен скоморох в красных сапогах, дозвенящий бубенцами, то вряд ли они обратят на меня внимание, когда скину все эти яркие погремушки». «Да ты прям все продумал», — протянул косой. «Если бы ты, книжонка забирал, тоже думал бы», — проворчал влаксан доставая из короба крупный бубенец. «Где птах?» «Пошел искать, где надергать соломы до смолы. Бык велел ему мостки заложить. И под столы!» — ухмылился косой. «Эх, таких скоморохов Грата еще не видала!» — он довольно хлопнул себя по колену. Инг продолжал ворчать, хмурясь, словно туча. «Одумайтесь, а я пустое место тут?» — Духи проклянут вас за такое! — Изыди! — отмахнулся Волоксан. — И то верно, — поддержал косой. — Мешаешь только! винк плюнул и, грязно выругавшись, вышел на улицу. — Эй! — заговорщицкий позвал косой, подвигаясь ближе. — Щенок, а тебе не страшно? — Отвали! Бык велел всем нарядиться шутами да скоморохами. Косой ловко справлялся с гуслями, только вот петь лучше бы не начинал но и нередко юродивые. А вот волк полагался на свою ловкость и наряд. Приятель был прав. Чем ближе был день праздника, тем тяжелее мысли в голове. Тут либо сразу озолотишься, либо смерть. Да зная бронемира, не даст он умереть спокойно. Будет долго заживо шкуру снимать. «Щенок, а ты смелый!» — опять завел косой, наигрывая лихую. «Гляди, на празднике то в штаны не навали». — Ты за мои штаны не беспокойся, да по себе не суди, — процедил сквозь зубы волк, откусывая нить. — Поливать мне на твои штаны, я думаю, как бы ты ни драпанул, когда жара начнется. Влаксан внимательно посмотрел на Косова. — В одном тому повезло. Чтоб выглядеть скоморохом, ему не нужно даже наряжаться. Шутовской вид ему маманя подарила. — Знаешь, что я думаю, Косой? — Ну, — довольно улыбаясь, спросил тот. Ты сам готов штаны намочить от страха и пытаешься обвинить меня в трусости, чтобы смельчаком казаться. — Тю, удивил, — протянул косой. — А то я без тебя не знаю, что мне боязно. Уж мне-то шкура дорога, она у меня одна. А знаешь что, щенок, пожалуй, подговорю я птаха, чтобы взял и для тебя пару ножей. И ежели тебя кто схватит, аль дурить удумаешь, чтоб он сразу и разобрался с тобой. влаксан снова поднял взгляд на приятеля косой продолжал глупо улыбиться во весь щербатый рот но взгляд был холоден и серьезен птах хоть и был и жалок с виду но ножи мечет отменно он вытачивает их из чего угодно хоть из камня, хоть из дерева незаметно пробираясь поверху он бесшумной смертью прикрывает банду на душе стало совсем гадко и тревожно главное не торопись а то за зря без денег останешься прошипел волк не боись — Коль молодцом все сделаешь, и я за тебя горой, — похлопал его по плечу косой.